Глава 13. Битва в по слишком поздно! Сдавленным голосом прохрипел Фрэнк. Джой вовсе не мог вымолвить ни слова. Слишком был ошеломлен. Злодей выходит, опередил их. Но куда же он утащил своих жертв? В следующее мгновение Харди вдруг застыли в напряжении. Кто-то, похоже, тихонько юркнул в хижину сквозь полузакрытую дверь вслед за ними. «Кто тут? Это вы, ребята?» «Хэнк Шейл!» Братья накинулись на него с расспросами. «Что здесь случилось? Где отец?» «Не волнуйтесь, в порядке ваш папаша, целый, невредим», — заверил Хэнк. «Я только что перевез его в лачугу к Бену Тинкеру. Вот как раз сейчас вернулся». Вал облегчения накатил на Фрэнка и Джо разом. «Значит, вы тоже узнали, что ему грозит опасность?» — спросил старший. «Ну, мы до этого сами додумались. Я ему рассказал, как люди Большого Эла пытались добраться до вас, мальцы. А ваш папа наговорит. Ну, к гадалке не ходи, теперь они за мной явятся». «Предчувствия его не обманули», — понурился Джо. «Тот подручный Большого Эла, что шпионит на него в городе, получил приказ сегодня же убить отца». Хэнк тихонько присвистнул. «Мама дорогая, выходит, он едва успел скрыться». Затем он выслушал подробный отчет о последних приключениях юных сыщиков. «Ну ладно, медлить нельзя», — подытожил, наконец, Фрэнк. «Время дорого, убийца может нанести удар в любой момент. Я думаю, Хэнк будет правильно вам немедленно вернуться к Бену и заступить на стражу. А вы чем займетесь? Устроим засаду тут, в хижине. Посмотрим, не сунется ли стреломет сперва сюда. И если сунется, поймаем его с поличным». — добавил Джо. «Эй-эй, попридержите коней!» — осадил их Хэнк. «Этот малый на мокрое дело собирается, так? Значит, явится не без пушки, это точно! Глупо думать о том, чтобы справиться с ним вдвоем, без оружия!» «Ладно, тогда мы притаимся где-нибудь снаружи и хоть узнаем, кто он таков!» — легко пошел на попятный Фрэнк. «А потом организуем арест по всем правилам!» Хэнк согласился и снова отбыл к Бену Тинкеру. Тем временем Джо все-таки зажег керосиновую лампу, и братья принялись поспешно перебирать остатки отцовского багажа в поисках новых карманных фонариков взамен потерянных при падении в реку. Затем они погасили лампу и бросились во двор. Привязав лошадей сзади у Коновизи, расседлывать их не стали для экономии времени, юноши кинулись прятаться в близлежащей рощице. Там они быстро нашли позицию, с которой им был отлично виден передний вход в кижину и стали ждать. Следующую четверть часа, мирную тишину ледяной зимней ночи, ничто не нарушало. Вдруг Фрэнк зашипел, как гремучая змея, и указал рукой в сторону дома. К нему почти бесшумно приближалась едва различимая во тьме мужская фигура. Потом она осторожно притворила дверь и скользнула внутрь. «Может, все-таки рискнем?» «Схватим его», — шепотом предложил Джо. «Обещали же Хенку не пытаться», — напомнил старший брат младшему. «Но не волнуйся. Пусть только выйдет обратно наружу. Уж мы его не выпустим из виду, пока не рассмотрим хорошенько. На сей раз не ускользнет». Тут ребята погрузились в молчание. В окне лачуги показался слабый огонек. «Казалось, он мечется по комнате». Очевидно, незваный гость тоже прихватил с собой карманный фонарик. Секунду спустя Харди снова застыли. На сей раз — от удивления. Близ хижины показался еще один силуэт. Новоприбывший на мгновение остановился, чтобы осмотреться, а затем быстрым шагом подошел к двери и тоже скрылся за порогом. «Уже двое!» — ахнул Джо. Еще пара мгновений — и изнутри раздалась приглушенная словесная перепалка, короткий резкий крик, беспорядочные звуки непонятного происхождения и, наконец, оглушительный грохот. «Да они там драку устроили!» Фрэнк вскочил на ноги. «За мной!» «Второй пришелец, кажется, спугнул убийцу, ему может понадобиться наша помощь!» И он галопом ринулся прямо из импровизированного укрытия к дому. «Джо за ним!» Старший брат финишировал первым и резко потянул на себя дверь лачуги, но безо всякого эффекта. Видимо, изнутри ее чем-то подперли. Фрэнк изо всех сил уперся плечом и навалился на старые, плохо сколоченные доски. На сей раз они поддались, и вход наполовину открылся. «Погоди! Стой!» — раздалось глухое бормотание откуда-то из недр дома. Парни бросились на этот голос и едва не споткнулись, а распростертое на полу тело. Фрэнк резко направил на лежавшего фонарик. Желтый луч выхватил из мрака лицо Берка. «Да оставьте вы в покое меня! Его хватайте!» заскрежетал зубами хозяин универсама, вскакивая на ноги. «Он сзади вылез!» Не успел Берк замолкнуть, Как свой фонарик включил и Джо, высветив через весь коридор проем открытого окна в дальнем его конце. Младший Харди развернулся, прыжком перескочил крыльцо и понесся вокруг дома на задний двор. Фрэнк, в свою очередь, кинулся прямиком в спальню и высунул голову из окна. На снегу виднелись отчетливые свежие следы. Вели они к густым зарослям кустарника и узкой лесной полосе на склоне холма. Тут. Из угла показался запыхавшийся Джо. Он высветил отпечатки лучом своего фонарика и, не раздумывая, двинулся по ним вперед. Погоди, закричал Фрэнк, у него наверняка ствол. Джо неохотно притормозил и, развернувшись, посмотрел на брата. Если бы у него был пистолет, разве он не пустил бы его вход против Берка? Откуда нам знать? возразил Фрэнк. Может, злодей просто не успел его достать, прежде чем сцепился с Берком в рукопашную и сбил его с ног, а потом услышал наши шаги у дверей, и пришлось уже заботиться только о том, чтобы смыться поскорее. Как бы там ни было, Джо, подставляться нельзя. Ладно. Младший пожал плечами и вернулся в хижину. Владелец универсама к этому времени успел принять сидячее положение, а Фрэнк расставил по местам перевернутый стол и стулья. Несчастный торговец был весь взъерошен, а на правой щеке его виднелся свежий кровоподтек. «Так что здесь произошло?» — спросил Фрэнк. «Я шел повидаться с вами, ребята». «Ну или с вашим отцом», — ответил Берг. «А вместо этого застал здесь Боба Доджа, который в потьмах шарил повсюду своим фонариком». «Доджа?» — хором ахнули Фрэнк и Джо. «Вот именно, черт его дери!» — огрызнулся лавочник, и легонько потер травмированную щеку. Я сразу так ему и сказал. Мол, понятно теперь, что ты за птица. Мошенник. А он огрел меня фонариком по башке. Ну, дальше мы схватились, но этот гад взял верх, приложил меня дверью, я свалился на пол, а он сиганул в окно. Но если у Доджа в руках был включенный фонарик, как вы могли распознать его лицо? Подозрительно спросил Джо. Сперва и не распознал. Даже крикнул из коридора что-то вроде «Ты кто или кто здесь? Не помню точно!» А этот нет, чтобы помалкивать. «Давай говорить мне что-то насчет розысков то ли вашего папы, то ли Хэнка Шейла». Конечно, я сразу узнал голос и говорю «Брось вешать мне лапшу на уши, дочь. «Теперь ясно, как день! Ты из той самой банды, за которой охотятся мистер Харди!» Ну, тут-то он осознал, что слова бесполезны, и пустил в ход фонарик. Юноши в замешательстве переглянулись. «Но почему, собственно, вы сразу заподозрили Доджа в связях с шайкой Большого Элла?» — уточнил Фрэнк. «Потому что внезапно вспомнил, ну, знаете, это как озарение, что он покупал у меня красную краску как раз вскоре после того, как в Лаки-Лоуд приехал ваш отец», — ответил Берк. «Когда вы меня об этом расспрашивали, ребята, вот ей-богу, просто вылетело из головы. А потом вернулось. Об этом-то я и шел вам рассказать». С минуту братья переваривали очередную сенсационную новость. Что ни говори, сообщение хозяина универсама воздвигало против Доджа убедительные обвинения. «Неудивительно, что он поспешил убежать», — задумчиво произнес Джо. «Если старик счел, что маски сорваны и игра окончена, ему, по логике, прямая дорога отсюда скорее в пресловутое горное убежище своих подельников». «Или можно просто на вертолете улететь и подальше?» — подхватил Фрэнк. «Сбегаю-ка я, взгляну, на месте ли еще эта посудина?» «Нет уж, пойдем вместе», — возразил было младший, но старший сразу прервал его. «Нет, в этом нет нужды. Проводил лучше мистера Берка обратно до магазина». По тому быстрому взгляду, который успел бросить на него Фрэнк, Джо понял. Того не слишком убедила история торговца, и он хочет поддержать его под наблюдением. Однако Берг решительно отверг такую заботу. «Обо мне не волнуйтесь, я уже в полном порядке!» И, поднявшись на ноги, собрался уходить, однако, сделав всего несколько шагов, покачнулся и прислонился к стене. «Уф, черт!» — процедил он сквозь зубы и покачал головой. «Похоже, я себя переоценил. Меня все же еще слегка мутит после доджевых тумаков». С помощью Джо он вернулся в кресло, потом Джо, сбегав на кухню, накачал пострадавшему помпой немного воды. Фрэнк, перед самым уходом извинившись, отвел брата в сторонку и прошептал ему. «Когда доведешь Берка до магазина, беги оттуда к Бену Тинкеру и проверь, правда ли отец в порядке. Там же потом и встретимся». Фрэнк выскочил за дверь, отвязал свою лошадь и направился прямо к пустырю, где последний раз видел вертолет и где, судя по всему, тот должен был и остаться. Тем временем Джо тщательно обтер голову Берка холодной водой и перевязал ему рану на щеке. «А куда, собственно, подевался ваш отец?» — поинтересовался Берк. «Они с Хэнком Шейлом как раз идут по следу банды», — уклончиво ответил юный детектив и предложил добраться до универсама на двух оставшихся лошадях, чтобы не идти пешком. Лавочник покачал головой. «Да тут рукой подать, с конями только возни больше будет. К тому же и не уверен я, что удержусь в седле, в нынешнем-то виде». В общем, отправились они каждый на своих двоих и добрались до магазина без всяких происшествий. Берг сердечно поблагодарил молодого Харди, пожелал спокойной ночи и закрыл за ним дверь. Джо, однако, задержался под окнами до тех пор, пока в них не погас свет, а уж затем поспешил к лачуге Бена Тинкера. Там он застал мистера Харди, Хэнка и хозяина дома, расположившимися, без всяких признаков подготовки ко сну, несмотря на весьма поздний час, вокруг раскаленной буржуйки. Они с живейшим интересом выслушали последние известия от Джо, но не успел тот закончить свой рассказ, как снаружи послышалось громкое «пр» и через миг в комнату ввалился запыхавшийся Фрэнк. «Вертолет на месте!» — объявил он. «Я там вокруг пустыря еще немного походил. Никаких признаков Доджа. Сегодня его там точно не было. Но и в гостиницу он не возвращался». Мистер Хардин хмурился и погладил пальцами подбородок. «Мне крайне слабо верится в то, что Боб Додж как-то связан с криминальным миром. А уж в роли убийцы я его совсем представить не могу», — заметил частный сыщик. «А вы как считаете, ребятки?» «До сегодняшнего вечера мои подозрения распределялись поровну между ним и Берком», честно признался Джо. «Кто-то один из них должен был оказаться лазутчиком Большого Элла. Наш случай с преследованием человека в Балахоне до самого универсама ясно на это указал». Фрэнк кивнул и подтвердил весомость такого наглядного доказательства. «Берк вполне мог солгать о том, что сегодня произошло у Хэнка», — подытожил отец. «Вы, кстати, уверены, что вторым появился именно он, а не Додж?» «Нет, было слишком темно», — сказал старший брат. «Так что ты прав. Это Додж мог спугнуть Берка и обвинить его в пособничестве бандитам. А лавочник, в свою очередь, вероятно, сам на него напал, но оказался поверженным в схватке». «Вот только зачем тогда старикану сигать в окно?» — задал законный вопрос Хэнк. «Ну, Берг же загородил собой дверь» когда упал», — предположил младший Харди. «Вероятно, Додж решил отступать единственным возможным путем, пока торговец не пришел в себя и не напал на него снова. Но зачем ему вообще убегать с места событий, если он... Жертва!» — вставил Бен Кинкер. Мистер Харди в тревоге поднялся со стула и заходил взад-вперед по комнате. «На фонарике могли остаться отпечатки пальцев», — заметил он наконец. «Вы его не нашли?» «Я ничего такого не обнаружил», — сознался Джо. «Наверное, Додж унес его с собой». «Однако точно мы этого не знаем», — щел нужным подчеркнуть Фрэнк. «Берг мог, скажем, сунуть его во внутренний карман пальто, пока мы обследовали задний двор». «Эх, надо было сразу невзначай проверить», — буркнул Джо. Внезапно старший брат щелкнул пальцами. «Давайте представим, что Додж чист. Все равно». Те репьи, что прицепились к его куртке, скорее всего, росли на кладбище. Значит, он и был тем третьим человеком. Иной вывод невозможен». «Ага. И он тоже, как и мы, увидел голубой огонек и тоже, как и мы, решил выяснить, что это такое». «Вот именно», — продолжил Фрэнк. «Далее». Доджу ведь сразу показалось, что он опознал Берка в человеке, разговаривавшем с худышом. Ну а сегодня, застав его врасплох у Хэнка, бросил в лицо прямое обвинение. Тогда лавочник запаниковал и набросился на него. «Если Додж заподозрил Берка уже тогда, почему же он об этом ни словом не обмолвился ни вам, ни вашему папе?» — с сомнением в голосе хмыкнул Тинкер. «Вообще-то он ведь вчера объявлялся у нас», — напомнил Хэнк. «Только над Фентоном тогда как раз колдовал доктор, а ребята вообще отсутствовали. Так что потолковать ему было не с кем». «А что, если за этим Додж сегодня как раз и приходил в хижину?» «Поделиться своими догадками». Выдвинул предположение мистер Харди и добавил «У Берка когда-нибудь бывали проблемы с законом?» Хэнк и Бен заверили, что, насколько им известно, нет. Фрэнк встал и принялся расхаживать из угла в угол. «Интересно получается». «Исходя из данных, имеющихся на нынешний момент, можно выстроить вполне убедительные версии как в пользу, так и против обоих, и Берка, и Доджа», — заключил он. «При этом первый исчез, а где второй, нам известно. Значит, пока следует каким-нибудь надежным образом убедиться в невиновности или, соответственно, установить вину хозяина универсама». Частный детектив кивнул. «Мысль неплохая». «Далее мы знаем, что бандиты вознамерились во что бы то ни стало вывести из игры нас с Джо, а также, что охотятся они не за чем иным, как за пропавшим золотом Майка Онслоу. Давайте же расставим Берку ловушку». «Какую?» — поинтересовался Джо. Старший брат усмехнулся и хладнокровно пояснил. «С самой лучшей приманкой. С золотом и нами».